Тут страшный вопль народа не дал уже говорить посаднице. — Нет, нет, мы все умрем за отечество! — восклицают бесчисленные голоса. — Новгород, государь наш! Да явится Иоанн с воинством! Марфа, стоя на Вадимовом месте, веселится действием ее речи. Чтобы еще более воспалить умы, она показывает цепь, гремит ею в руке своей и бросает на землю. Народ в выступлении гнева попирает оковы ногами, взывая «Новгород! Государь наш! Война! Война Иоанну!» Напрасно посол московский желает еще говорить именем великого князя и требует внимания. Дерзкие подъемлют на него руку, и Марфа должна защитить боярина. Тогда он извлекает меч, ударяет им о подножие Вадимова образа и, возвысив голос свой, с душевною скорбию произносит. «Итак, да будет война между великим князем Иоанном, и гражданами новогородскими. Да возвратятся клятвенные грамоты. Бог досудит вероломных. Марфа вручает послу грамоту Иоаннову и принимает новогородскую. Она дает ему стражу и знамя мира. Народные толпы перед ним расступаются. Боярин выходит из града. Там ожидала его московская дружина. Марфа следует за ним взором своим, опершись на образ Вадимов. Посол Иоаннов садится на коня и еще с горестью взирает на Новгород. Железные запоры стучат на городских воротах, и боярин тихо едет по московской дороге, провождаемой своими воинами. Вечерние лучи солнца Угасали на их блестящем оружии. Марфа вздохнула свободно. Видя ужасный мятеж народа, Который, подобно бурным волнам, Стремился по стогнам и беспрестанно восклицал «Новгород, государь наш! Смерть врагам его!» Внимая грозному набату, Который гремел во всех пяти концах города, В знак объявления войны. Сия величавая жена подъемлет руки к небу, И слезы текут из глаз ее. «О тень моего супруга!» Тихо вещает она с умилением. «Я исполнила клятву свою. Жребий брошен, да будет что угодно судьбе». Она сходит с Вадимова места.